Роджер Железный. Ключи к декабрю. Рожденные от мужчины и женщины в соответствии со спецификацией Y7 на криопланетных кататипов модификация Элианол 3.2G.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 Его родители смогли обеспечить ему криостат. Но не более того. Джаре требовалась температура не выше минус 50 градусов по Цельсию, чтобы чувствовать себя нормально. Им были не по карману барокамера и оборудование для контроля за составом атмосферы, необходимой для поддержания его жизни. Гравитацию в 3,2G невозможно создать искусственно,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 Он подсчитывал суммарный капитал всех кататипов числившихся в недавно организованном «Клубе декабря». Он прекратил мурлыкать и обдумал предварительные итоги, потягиваясь и лениво поводя головой. Затем он вновь вернулся к расчетам. Закончив, он продиктовал в микрофон письмо Санзе Барате, президенту декабря и своей нареченной. «Санза, любимая».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 Прилагаю характеристики и расценки еще пяти миров. Исследовательской группе понравился последний из них. Мне тоже. А ты что думаешь? Элеонол 2? Если согласен, то как насчет цены? Когда мы сможем набрать такую громадную сумму? Группа считает, что сотня мира преобразователей может превратить его в то, что нам нужно за 5-6 веков. Побыстрее составь смену расходов на оборудование.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 Подвижные двуногие ростом в полтора метра с недоразвитым головным мозгом, которые качуют по мелколесью и охотятся на личино гигантских гусениц, а также на самих гигантских гусениц, на зеленых птиц, на слепых кротовидных, на ночных пожирателей падали. 17 полноводных рек.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 Вечный мороз в затененных местах. Звуки по утрам похожи на те, что издает ломающийся лед, звенящая олово, лопнувший стальной трос. Они знали, что смогут превратить его в рай. Прибыл передовой отряд, закованный в криоскафандры, установил по 10 мира в каждом полушарии, в нескольких больших пещерах начал монтаж анабиозных бункеров.